Двадцать минут генерал нервно шагал взад и вперед по приемной, пока не распахнулись высокие палисандровые двери кабинета, и канцлер не стал на пороге. «Прошусь». Оба сели напротив друг друга на широкие кресла. «Чем могу служить?» «Ваше сиятельство», — заговорил генерал фон Букков, оправляя синюю ленту через плечо имею именное повеление от ее величества императрицы, королевы Марии Терезии, обратить внимание русского правительства на то обстоятельство, что командующим русской армией в Пруссии графом Апраксиным союзные обязательства не соблюдаются. В то время как австрийская, французская и саксонская армии Свои силы, напрягая, бьются и в Богемии, и на Рейне. Русская армия, разбив прусаков под гроз неожиданно ретираду обратно учинила, якобы на зимние квартиры. Союзное командование тем обеспокоены. По элику они в том к себе недоброжелание видеть могут. Бестужев с приятной улыбкой поднял вверх руку. «Простите, мой генерал», — сказал он, — «простите. Все такие оплошности фельдмаршала Апраксина уже исправлены, и не сомневаюсь, что он и генерал в скорости сильную афензиву, наступления начнет». «Но это только дипломатия вашего сиятельства. Какие же ему доказательства быть могут?» «Вот они». Из бисерного портфельчика Бестужев вынул письмо Фике. «Прошу вас пробежать это письмо». Удар Бестужева был нанесен верно. Не прошло и десяти минут, как австрийский генерал бросился из Бестужевского дома прямиком в резиденцию австрийского посланника графа Эстергази. Граф Эстергази широко раскрыл глаза. А, вот оно что. Так значит, это ее Величество Великая княгиня Екатерина задерживала армию Апраксина. О! -о, -о. В чью же пользу она действовала? В пользу Пруссии? О-о-о! А какова же позиция в этом деле ее супруга, наследника? Он всегда был прусаком, пожал плечами фон букков. Всем очень хорошо известно.